Четвертое. Но кроме безжалостной чистки командного состава РККА от сторонников мировой революции любой ценой, следовало также побеспокоиться о приведении соответствия с новой военной доктриной и номенклатурой военной техники, в это время широко пошедшей из заводских цехов. Вся советская промышленность принялась лихорадочно производить технику и вооружение уже для другой войны. Гигантские количества амуниции были страховкой, позволявшей, как думали в Кремле, избежать военного поражения. Переход страны на подготовку к войне начал сказываться довольно быстро. Милитаризация Советского Союза пошла семимильными шагами. Горы оружия стали расти незамедлительно. Зря, что ли, весь советский народ из кожи вон лез, чтобы построить все эти магнитки, днепрогрессы. Если в 1931-1938 годах советские артиллерийские заводы производили ежегодно в среднем по 1900 орудий всех калибров, то в 1939 году их выпуск с учетом минометов возрос более чем в 11 раз и составил 21 446. За этот же период количество выпущенных винтовок выросло в 9 раз и достигло полутора миллионов штук. Пулеметов, ручных и станковых, за два с половиной предвоенных года выпущено было пять тысяч штук. До 1939 года подавляющее большинство сходящих с конвейеров танковых заводов боевых машин были легкими танками. Неудивительно, танки в то время нам были нужны лишь для того, чтобы парадным маршем пробежать по Европе, везде встречая цветы и шампанское. 1931 по 1941 год завод «Большевик» в Ленинграде выпустил 11 218 танков Т-26 в 23 базовых модификациях. К началу войны в строю их насчитывалось более 9 тысяч. В строю советских танковых войск также продолжали числиться более 1000 БТ-5 и почти 5400 БТ-7 из них 715 БТ-7М с танковым дизелем В2. С августа 1933 по сентябрь 1940 строился трехбашенный средний танк Т28, 411 единиц строю, и пятибашенный тяжелый танк Т35. 56 этих жутковатых с виду, но уже безнадежно устаревших гигантов на 22 июня 41 еще оставались на вооружении РККА. Кроме того, советские танковые войска имели на вооружении более 2000 танкеток Т-27, 2225 пулеметных плавающих танков Т-37 и 1090 Т-38, к сороковому году утративших даже подобие, какого бы то ни было боевого значения. К концу 1939 года Весь этот бронетанковый зоопарк уже значительно устарел. Требовал ремонта, а еще лучше замены, поскольку новая доктрина требовала от танков не молодецких рейдов по тылам дезорганизованных армий капиталистических хищников, а тяжелой боевой работы, для которой нужна противоснарядная броня. Вермахт-рекордсмен среди европейских армий по количеству противотанковой артиллерии. Пушка взрослого калибра. Двигатель, обеспечивающий танку хорошую дальность хода и безопасность при попадании снаряда в моторный отсек.